Эпиграф. Тем не менее, я промолчал, как будто вся эта история меня не касалась, после чего стал перечислять кушанье из нашего обеда. Петроний арбитр, сатирикон. Сюжет. В городской библиотеке мне выдали сатирикон Петрония под честное слово, что я не стану покидать читальный зал с этой книгой, кроме как вперед ногами. Подобные сравнения возникали у меня невольно всякий раз, когда я вспоминал о печальной судьбе Густава Шкреты. Теперь же мне предстояло отыскать гибельные аналогии и в тексте романа. Я сомневался, что Густав читал сатирикон на языке Петрония, поэтому за основу своих исследований смело взял перевод с обширными комментариями. Первое, что бросилось мне в глаза — Это многочисленные лакуны, отмеченные квадратными скобками. И либо здесь текст был безвозвратно утрачен, либо он подвергся уничтожительной критике, скорее всего, средневековых переписчиков. Не знаю, с каким умыслом отсутствовали эти фрагменты, поскольку приглашенные на следующий уикенд гости всегда интереснее кажутся, чем чавкающие сегодня перед тобой болваны. Вдобавок моей фантазии по поводу загадочной дамы, которая не пожелала со мной отобедать и повеселиться, простираются намного дальше картинки, когда дама уже нахрюкалась и дрыхнет. Исследуя сатирикон далее, я осмелел и пришел к выводу, что, невзирая на многочисленные сцены любовного содержания, текст романа абсолютно не эротичен, поскольку осмеянная связь Даже чижика с пыжиком не побуждает на аналогичные извращения. То есть любая лакуна — это предмет изучения критика на предмет его патологии. А для подобных умозаключений у меня нет ни опыта, ни времени, ни квалификации. Обширные комментарии, между прочим, неизменно отсылали меня домой, в объятия Морфея. Такие гомосексуальные направления меня не устраивали. И, продолжая индифферентно рассматривать книгу, я выделил для себя схолию, с которой не прочь было переспать. Данное пояснение относилось к главе восемьдесят девятой, где пелось о крахе Трои. И на эту же тему была написана и поэма Нерона, как указывалось в анналах Тацита. Распространился слух будто в то самое время, когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую сцену и стал петь о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями дав давних времен. «Экий артист-брандмейстер», — подумал я, — «прямо не история древнего Рима, а конкурс пожарной самодеятельности». Но прежде чем разобраться с поджигателями, я стремительно предположил, что в анналах и сатириконе речь идет об одной и той же поэме, а именно о гибели трои, написанной Нероном. — Гиссарлык! — радостно воскликнул я, — да так, что с библиотечных полок сдула вековую пыль, а служительница едва не свалилась со стула. И так, окрыленный успехом, я стал защищать свои предположения. Сперва от нападок служительницы, которая все время твердила «тихо, тихо, тихо», затем от многочисленных комментариев, которые ни в грош не ставили Нерона и, наоборот, приписывали авторство Сатирикона некому Петронию. Когда, по свидетельству самого же Тацита, император Нерон, кроме театральных подмостков, не чурался и литературного творчества. Приблизительно тогда же, начав с безделицы, Нерон написал свой роман, но во время публичного представления вспыхнуло жестокое побоище между жителями Нуцерии и Помпей за право инсценировать его. И поскольку место действия сохранившихся частей Сатирикона «Италийская провинция Кампания», то значит и жители Помпей обладали большими правами на инсценировку ввиду расположения этого города по месту действия. Вдобавок известно, что кроме «Тройки» император Нерон сочинил еще ряд эпических произведений, которые, к сожалению, не сохранились. А о творческих изысканиях самого Петрония нам ничего не известно, следовательно, их и не было. Как же тогда развивались события? учитывая вспыльчивый нрав Нерона и сомнительность безнаказанного плагиата. Откуда на рукописи появилась подпись «Петроний арбитр»? Ведь мало кому придет в голову присваивать себе произведение императора, разве что самоубийцы, и, скорее всего, именно это и произошло. Случилось, что в эти самые дни Нерон отбыл в компанию, Отправился туда и Петроний, но был остановлен в кумах, и он не стал длить часы страха или надежды, а вскрыл себе вены. Затем пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти. Собственно говоря, здесь мы имеем дело с геростратом от художественной литературы, который ценой убийственного плагиата вошел в историю. Многочисленные агенты скупали сатирикон по всей империи и доставляли Петронию на подпись. А он, не моргнув глазом, подмахивал и подмахивал, подмахивал и подмахивал до кровавых мозолей на указательном пальце, покуда уж самому тошно стало. И спустя полтора века просвещенные бенедиктинские монахи обнаружили экземпляр за подписью Петрония. А Ларих не растерзал его, как бобик, тряпку. Он не сгинул в руинах империи, его не уничтожил Великий Римский пожар 64 -го года, Великий Римский пожар 70 -го года, Великий Римский пожар 73 -го года и еще девять римских пожаров, которые потушили двенадцать брандмейстеров. «Жизнь двенадцати брандмейстеров» — сценарий будущего короткометражного фильма для конкурсного показа на фестивале в Сан-Себастьяне. Просто чудом этот экземпляр уцелел. И ни одного с автографом самого Нерона. Но какое отношение имеет ко всему перечисленному Густав шкрета И тут мы возвращаемся к образу и персоне Иржи Геллера, поскольку нельзя рассматривать одно без другого. Рецензия на сценарий будущего короткометражного фильма. Почему же у автора все горит? То загородный сарай Агриппины, то двухэтажный дом Ержи Геллера. Что это, скудость воображения или фрейдистские воспоминания? Может, авторский папа был брандмейстером?